Однако и в эти дни Берия поглощен не только делами МВД. Теперь он еще и первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Поэтому нужно показать размах на всю страну. 21 марта 1953 года он направляет следующую записку в президиум Совета Министров СССР с проектом постановления. Учитывая, что строительство ряда гидротехнических сооружений, железных шоссейных дорог и предприятий, предусмотренное ранее принятыми постановлениями правительства, не вызывается нуждами народного хозяйства, Совет Министров постановляет прекратить строительство следующих объектов. А. Гидротехнических сооружений. Главный Туркменский канал. Самотечный канал Волга-Урал. Волга-Балтийский водный путь. Гидроузел на Нижнем Дону. Усть-Донецкий порт. Б. Железных и автомобильных дорог. Чум, Салихард и Гарка. Комсомольск. Победено. И так далее, и так далее. А всего свыше 20 крупных объектов. Торопится Берия реализовать и идею об амнистии осужденных. 24 марта 1953 года поток исходящих от него крупных инициатив можно прослеживать буквально по дням. Он пишет записку в президиум ЦК КПСС Хрущеву. Одновременно записка была разосана членам президиума ЦК КПСС Маленкову, Молотову, Ворошилову. Булганину, Кагановичу, Микояну, сабурову Первухину. Записка была краткой, деловой, всего на трех страницах, с приложением проекта постановления Президиума ЦК КПСС в один абзац. В записке члены Президиума были проинформированы о том, что к указанному времени в исправительно-трудовых лагерях и колониях содержится 2 526 402 человека заключенных. Из них осужденных на срок до 5 лет 590 тысяч, от 5 до 10 лет 1 216 тысяч, от 10 до 20 лет 573 тысячи и свыше 20 лет 188 тысяч человек. Из общего числа заключенных указано в документе количество особо опасных государственных преступников, шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсеры, националисты и другие, содержащихся в особых лагерях МВД СССР, составляет всего 221 435 человек. Пусть читатель говорит обратить внимание на слово «всего» в конце фразы. Его можно трактовать по-разному, в том числе и как явно незначительное число заключенных такой категории. Далее в документе указывается, что содержание большого количества заключенных, среди которых имеется значительная часть осужденных за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества, не вызывается государственной необходимости. С учетом этого, Берия предложил принять указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Проектом этого указа предусматривалось освободить из мест заключения около 1 миллиона человек, напомним, из 2,5 миллионов, имевшихся к этому времени заключенных. Категории заключенных, которых предполагалось освободить, вроде бы особой опасности для населения не могли представлять. Это осужденные на срок до 5 лет, осужденные независимо от срока наказания за должностные, хозяйственные и некоторые воинские преступления. Женщины, имеющие детей до 10 лет, и беременные женщины – несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, пожилые мужчины и женщины, а также больные. Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии был принят 27 марта 1953 года. Подлежали освобождению из лагерей и колоний 1 181 264 человека. Однако, когда пришло время реализации этого указа, и армада осужденных ринулась на страну, начав на своем пути активно поправлять нравы населения, ломать, бить, убивать, то простому человеку, в который уж очередной раз пришлось худо. К тому же вскоре были сняты паспортные и режимные ограничения в 340 городах за исключением Москвы, Ленинграда, Владивостока, Севастополя и Кронштадта. Тем не менее, к 20 июня 1953 года в Москве было прописано 31 200 амнистированных, в Ленинграде 20 600 человек и так далее. И пошли такие вот сообщения вверх и указания вниз.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 и охране общественного порядка в городе Кропоткине. О результатах доложите. Берия. 21 мая 1953 года. Чтобы и дальше сохранить видимость либерализации в апреле 1953 года, Берия прекращает надуманное дело врачей, а в июне 1953 года вносит предложение в президиум ЦК КПСС об ограничении прав особого совещания при Министре внутренних дел СССР. Однако это пятое колесо в телеге, позорное детище сталинского террора, нужно было не улучшать, а упразднять, что и было сделано уже после Берии, 1 сентября 1953 года. С приходом вновь на пост министра внутренних дел Берия стал активно вмешиваться в дела советских и партийных органов. В печати нередко можно прочитать, что тем самым он пытался поставить МГБ, МВД над государством и партией. На самом деле он давно уже это сделал, установив слежку за действиями работников партийных и советских органов начиная с самых высоких инстанций. Так при аресте у Берии изъяли папку, в которой он собирал компрометирующие материалы на руководителей партии правительства. По некоторым неподтвержденным документам и данным начал эту работу еще Ежов, а затем ее продолжил Берия. Или такие характерные примеры по Литве. 12 июля 1945 года Берия направил Сталину, Молотову и Маленкову копию сообщения Кабулова и Аполлонова из Литвы. В нем указывалось, что 21 июля 1945 года исполняется пять лет со дня установления советской власти и вхождения Литвы в состав СССР. ЦК Компартии Литвы, принял решение послать товарищу Сталину письмо с подписями населения. Характерно, что Кабулов и Аполлонов говорят не о надуманности такой акции, а, напротив, обвиняют местных работников в безответственном отношении к этому мероприятию, в результате чего оно во многих районах оказалось сорванным. В Рагомельской волости, сообщают они, из 8 тысяч взрослого населения письмо подписали лишь 250 человек. В местечке Викуны, уполномоченный с целью обеспечить сбор подписей, поставил стол у входной двери. Присутствующие, чтобы уклониться от подписания письма, покинули здание через окна. В Швенченском сельсовете из 100 человек присутствующих на собрании письмо подписал только председатель сельсовета. В Жуховском сельсовете из 600 человек взрослого населения письмо подписали 5 человек и так далее. Какой же выход предложили высокопоставленные работники НКВД? секторам, читаем в документе, дано указание лиц, срывающих обсуждение и подписание письма на имя товарища Сталина, арестовывать. Так что вождь времен и народов и его подручные видели, как людей загоняют в рай дубинкой, и не молчали, а одобряли такие действия словом и делом. В этом тоже один из источников, того межнационального напряжения, которое мы пожинаем сейчас. Другой факт. В том же июле 1945 года уполномоченный НКВД НКГБ СССР по Литве Ткаченко пишет Берии записку о состоянии работы партийных и советских органов Литовской ССР где сообщает о засоренности кадров советского и партийного аппарата антисоветскими элементами и о недостатках в работе партийно-советских организаций. Вот его оценки. Партийные советские руководители республики, на наш взгляд, работают мало. Секретарь ЦК КПБ Литвы Снечкус иногда вечерами бывает на работе, Остальные же председатель Совнаркома Гедзелас, его заместители, а также работники аппаратов ЦК и Совнаркома, наркомата, вечерами, как правило, не работают. Весной этот вопрос обсуждался на бюро ЦК Компартии Литвы, где больших трудов стоило доказать необходимость работать аппарату хотя бы 8 часов в сутки. Председатель Президиума Верховного Совета Полецкис на этом заседании бюро со вздохом заявил, то ли было в доброе старое время при сметане, отработал себе 6 часов, и никому и ничем не обязан, и никто тебя не беспокоит. Полецкис о совершенно секретных государственных делах делится с членами своей семьи от которых эти сведения быстро проникают к враждебным лицам. Следуют примеры. В последнее время нами получены агентурные материалы о прямых антисоветских проявлениях со стороны палецкиса Выступление Суслова. Суслов был в это время председателем бюро ЦК ВКПБ по Литве.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 В несколько уездов выезжал на один-два дня. Днем в рабочее время можно часто застать его за чтением художественной литературы. Вечерами, за исключением редких случаев, когда нет съездов или совещаний, на службе бывает редко. Берия разослал этот документ Сталину, Молотову, Маленкову. Значит, они тоже воспринимали это как норму, и поддерживали такие действия. Правда, несмотря на столь невысокую оценку личности Суслова, он продвигался вверх и еще долго находился в высших эшелонах. Значит, были у него качества, нужные первым лицам, но которые не смог разглядеть всевидящий Ткаченко. В 1953 году Берия продолжает и расширяет такую же практику. Как показывают судебные материалы, в мае 1953 года Берия, действуя через Мешика, назначенного министром внутренних дел Украины в тайне от партийных органов, начал сбор данных о состоянии партийной работы и составе партийных кадров в западных областях Украинской ССР. Когда начальник УМВД по Львовской области, Строкач, проинформировал об этом партийные органы республики, Берия угрожал сгноить его в лагерях и превратить в лагерную пыль. Затем Берия снял Строкача с работы. У Кабулова была записная книжка, в которую он заносил поручения Берии. В одной из записей значится «Представить компрометирующие данные» о состоянии партийной работы в Белоруссии. И имеется поручение. Патоличева, в то время первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, следует отозвать, назначив Зимянина. А вот что показал в процессе следствия бывший министр внутренних дел Литовской ССР Кондаков, которого Берия в апреле 1953 года вызвал в Москву. Я отвечал на задаваемые мне вопросы Берии, смысл которых сводился к получению данных о состоянии аппарата ЦК, обкомов, Компартии Литвы и характеристики их секретарей. Зная всех товарищей только с положительной стороны, я так и доложил Берии. Мне был задан Берии и такой вопрос – Кто может быть первым секретарем ЦК Компартии Литвы, кроме Снечкуса? Когда я в ответ на это сказал, что мне трудно отвечать на такие вопросы, и одновременно еще раз высказал положительное мнение о Снечкусе, Берия пришел в состояние озлобления и заявил, что я не министр, а чиновник в погонах. Порученного мне участка работы не обеспечиваю, и буду от занимаемой должности освобожден. Берия приказал нам вылететь в Вильнюс, собрать материалы о состоянии партийного советского аппарата и через три дня представить ему записку. В помощь нам был командирован начальник 4 управления МВД СССР Сазыкин, который в Вильнюсе пребывал инкогнито и наблюдал за тем, как мы выполняем поручение. Затем Кабулов по заданию Берии сам составил проект докладной записки в ЦК, извратив действительное положение дел в республике. Вот так и работал Лаврентий со своим аппаратом, пробираясь к вершинам власти. Пределы его коварных интересов не имели границ. Как показывают следственные материалы, В 1953 году Берия дал задание Кабулову обмазать судебные органы, то есть он шел последовательно по всем структурам. Но сколько веревочки не виться, конец все равно должен наступить. 26 июня 1953 года Берия был арестован, затем исключен из партии, снят со всех постов и предан суду. События эти довольно подробно описаны, поэтому останавливаться на них нет необходимости.